Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ об истории России второй половины XIX века, и на сей раз наша лекция будет посвящена основным направлениям внешней политики России, которые весь XIX век оставались в неизменном состоянии. Между тем, первоочередной внешнеполитической задачей нового русского правительства после окончания крымской, или как ее называют в западной историографии, Восточной войны 1853-1856 годов стала борьба за отмену унизительных статей Парижского мирного договора 1856 года, подписанного по итогам этой войны. Ну, в частности, речь идет о двух статьях этого договора. О статье 11, которая вводила режим нейтрализации Черного моря, и о статье 13, которая запрещала России держать в Черноморском регионе собственный военно-морской флот и прибрежные военные арсеналы, которые располагались на территории Крыма, области войска Донского и Новороссийского края. Решать эту сложнейшую внешнеполитическую задачу пришлось новому министру иностранных дел, князю Александру Михайловичу Горчакову, который в 1856 году сменил на этом посту многолетнего главу внешнеполитического ведомства России графа Карла Васильевича Неселерода и пробыл в этой должности более четверти века. Будучи блестящим дипломатом, обладая богатым опытом работы за рубежом в качестве российского посла в Лондоне, Берлине и Вене и имея хорошие личные контакты со всей политической элитой европейских держав, Александр Михайлович Горчаков прекрасно справился с возложенной на него исторической миссией. Надо сказать, что созданная после окончания войны так называемая «Крымская система международных отношений», творцами которой были Великобритания, Франция и Австрия, была основана, по сути, на дипломатической изоляции России – Поэтому прежде чем приступить к решению главной внешнеполитической задачи, необходимо было выйти из этой изоляции. А я напомню, что в отечественной историографии давно дискутируется вопрос о том, была ли а, крымская система а, международных отношений своего рода антиподом венской системы международных отношений, созданной по итогам наполеоновских войн в 1814-1815 годах. Большинство историков говорят о том, что эти две системы дополняли друг друга, однако часть авторов, в частности профессор Кеняпина, считает, что крымская система международных отношений все-таки отрицала венскую систему международных отношений, поскольку Россия теряла статус великой мировой державы. Итак, в конце 1850-х годов в связи с назревавшим военным конфликтом между Францией и Австрией, я напомню, что эти две крупнейшие европейские державы традиционно были соперниками на европейском континенте, и в данном случае конфликт возник по итальянскому вопросу, французский император Наполеон III обратился за помощью к России. Российское политическое руководство охотно пошло на сближение с Версалем и уже в марте 1859 года между Францией и Россией был подписан Парижский секретный договор, по условиям которого. Первое. Россия обязалась соблюдать нейтралитет в случае начала войны между Францией и Австрией. И второе. Россия обязалась удержать Пруссию от вмешательства в эту войну на В стороне Австрии. В апреле 1859 года Франция и Сардинское королевство объявило войну Австрийской империи, однако все попытки Наполеона III втянуть Россию в этот военный конфликт закончились безрезультатно. Хотя, конечно, объективно Санкт-Петербург был крайне заинтересован в военном поражении австрийской короны, поскольку именно тогда у России возникли довольно натянутые отношения с Венским кабинетом из-за довольно активной и агрессивной политики Вены на Балканском полуострове. Тем не менее, нейтралитет России сыграл свою положительную роль в этой войне, и Австрия была повержена. В довольно скоротечной Австро-Итало-Французской войне, продолжавшейся менее трех месяцев, а именно с апреля по июль 1859 года. Вместе с тем русско-французский политический союз оказался на редкость недолговечным, поскольку уже в 1863 году в купе с английским кабинетом лорда Генри Пальмерстона Наполеон III активно поддержал очередной антироссийский мятеж в Польше, который, как известно, был организован так называемым Польским национальным комитетом во главе с Ярославом Домбровским, Стефаном Бобровским, Адамом Хмельницким и Зигмундом Подлевским, а также другими польскими революционерами. Вместе с тем польские события, естественно, способствовали сближению России с Австрией и Пруссией, которые серьезно опасались распространения пожара польского бунта на их территории, а именно Силезию, Померанию и Галицию, которые были довольно плотно населены этническими поляками. В данной ситуации для России была чрезвычайно важна именно поддержка Пруссии, роль которой во всей европейской политике в этот период существенно возросла. Надо сказать, что новое прусское руководство в лице короля Вильгельма I и железного канцлера Отто фон Бисмарка начало тогда борьбу за объединение всех германских земель, и в этой связи Берлину было крайне важно заручиться поддержкой и нейтралитетом России. В сановном Петербурге, естественно, прекрасно понимали пожелания прусского кабинета, И дали ему понять, что объединение германских земель является внутренним делом Пруссии и других германских государств. Именно при молчаливом согласии России Пруссия блестяще провела датскую кампанию 1864 года, австрийскую кампанию 1866 года и стала усиленно готовиться к войне с Францией за Эльзас и Лотарингию. В октябре 1870 года, когда военное поражение Франции в войне с Пруссией стало очевидным фактом для всех, князь Александр Михайлович Горчаков направил в Лондон, Париж, Вену и Стамбул циркулярную депешу о том, что Россия более не может соблюдать статьи Парижского мирного договора, ущемляющие ее национальные интересы, и приступает к восстановлению своих военных арсеналов и военно-морского флота в Азовско-Черноморском регионе. Естественно, Великобритания, Австрия и Турция сразу выразили решительный протест против подобных действий сановного Петербурга, однако Пруссия в благодарность за политику нейтралитета – поддержала Россию и предложила провести международную конференцию по данному вопросу. В январе-марте 1871 года в Лондоне состоялась Европейская международная конференция, на которой Россия добилась пересмотра ряда статей Парижского мирного договора. Ну, в частности, я говорил, 11 и 13 статей и в новой Лондонской конвенции, подписанной в марте 1871 года все европейские державы, в том числе уже объединенные к тому времени Германская империя и Османская империя, признали право России восстановить свои арсеналы и военно-морской флот на Черном море. Надо сказать, что новая международная обстановка, возникшая после поражения Франции в знаменитой Франко-Прусской войне – 1870-1871 годов, способствовали временному сближению Германии, Австро-Венгрии и России, которое было обусловлено общими интересами этих держав как в Европе, так и на Ближнем Востоке, а также обострением их давнего антагонизма с Великобританией, которая по-прежнему проводила довольно активную и агрессивную колониальную политику во всех регионах мира. В апреле 1873 года в Петербург по приглашению Александра II прибыли германский император Вильгельм I и начальник Генерального штаба германских вооруженных сил генерал-фельдмаршал Хельмут Карл Мольтке или Мольтке старший, которые в апреле 1873 года и подписали русско-германскую военную конвенцию о взаимной помощи в случае возможного начала новой европейской войны. Эта конвенция была заключена сроком на 8 лет и, несмотря на ее строжайшую секретность, довольно быстро стало известно всем европейским дворам. Затем в мае 1873 года Александр II и канцлер Александр Михайлович Горчаков прибыли с официальным визитом в Вену, в ходе которого попытались склонить австрийского императора Франции Иосифа I присоединиться к русско-германской военной конвенции. Однако, не желая связывать себя какими-либо военными обязательствами с Россией и Германией, Венский двор согласился подписать только политическую конвенцию с Петербургом. А в октябре 1873 года К русско-австрийской политической конвенции присоединился и Вильгельм I. В результате этого в Европе возник так называемый первый союз трех императоров, заключенный на 6 лет. Однако ввиду острых разногласий всех трех держав на Балканах, Этот союз не стал долговечным, но именно он знаменовал собой выход России из дипломатической изоляции и восстановление ее прежнего влияния на все европейские дела. Надо сказать, что возросшее влияние России на международной арене особенно ярко проявилось в период так называемой военной тревоги 1875 года, когда германское правительство Отто фон Бисмарка в очередной раз стало открыто провоцировать французский кабинет Луи Бюфе на очередной военный конфликт. В этой ситуации Александр II и канцлер Горчаков лично направились в Берлин и дали понять императору Вильгельму I, что в случае начала нового военного конфликта с Парижем, Россия поддержит именно Францию, и Германии придется воевать теперь на два фронта. Надо сказать, что в середине 1870-х годов а, вечно проклятый восточный вопрос вновь дал о себе знать, поскольку весной 1875 года в турецких провинциях Боснии и Герцеговины вспыхнуло мощное антиосманское восстание православного сербского населения, которое было жестоко подавлено турецкими войсками. В ответ на эти действия Стамбула в декабре 1875 года австрийское правительство от имени России и Германии потребовало от турецкого султана Абдул-Азиза провести ряд социально-экономических и финансовых реформ во всех славянских провинциях империи и немедленно прекратить политику национального и религиозного гнета. Стамбул на словах согласился с этим требованием европейских держав, однако явно не спешил воплощать их в жизнь. Затем в апреле 1876 года вспыхнуло еще более мощное антиосманское движение в Болгарии, которое турки буквально потопили в крови, вырезав более 30 тысяч славян. Та же политика национального геноцида – Продолжалось и в отношении славянского населения Боснии и Герцеговины. И в этой ситуации в мае 1876 года Россия, Германия и Австро-Венгрия подписали так называемый Берлинский меморандум, в котором потребовали от нового турецкого султана Мурада Пятого, немедленно прекратить геноцид православного славянского населения Балкан и начать реформы в славянских провинциях Османской империи. Этот меморандум решительно поддержали также Италия и Франция, однако Англия, преследуя свои геополитические интересы, категорически отвергла этот документ. Именно это обстоятельство и развязало руки реваншистской партии в Стамбуле, которая, свергнув с престола неприлично профранцузского и либерального Мурада V, отвергла все требования европейских держав и продолжила политику геноцида славян на Балканах. Во имя спасения братьев-славян от полного уничтожения 20 июня 1876 года Сербия и Черногория объявили войну Османской империи. Однако силы сторон были явно неравны, и сербская армия под командованием русского генерала Михаила Григорьевича Черняева потерпела ряд серьезных неудач в Боснии и Герцеговине. В этой ситуации сербский князь и будущий сербский король Милан Абренович обратился за помощью к России, которая в конце октября 1876 года потребовала от нового турецкого султана Абдул-Хамида II немедленно заключить перемирие с Белградом и прекратить все боевые действия. Надо сказать, что российское политическое руководство всячески стремилось мирными средствами урегулировать Балканский кризис и охотно согласилось с предложением английского Правительство Беджамина Дизраиля созвать международную конференцию по восточному вопросу. В декабре 1876 года в Стамбуле начал свою работу международный конгресс, на котором все европейские державы потребовали от турецкого султана предоставить Боснии, Герцеговине и Болгарии широкую автономию в рамках Османской империи. Однако совершенно неожиданно против этого предложения вновь выступила Великобритания, и Конгресс закончился очередным провалом. В январе 1877 года между Россией и Австро-Венгрией была подписана секретная Будабешская конвенция, в соответствии с которой Вена брала на себя обязательство не вмешиваться в военный конфликт между Турцией и Россией, и оказывать последнюю дипломатическую поддержку в ходе возможного военного конфликта между двумя странами. А весной 1877 года русское правительство предприняло последнюю попытку урегулировать Балканский кризис мирным путем. По инициативе Петербурга в середине марта 1877 года шесть европейских держав подписали так называемый «Лондонский протокол», которым в очередной раз потребовали от Стамбула начать реформы в христианских провинциях империи. Однако после того, как этот протокол был в очередной раз отвергнут турецкой стороной, в сановном Петербурге было принято окончательное решение о начале войны с южным соседом. Ну и теперь я хотел бы немного рассказать об истории знаменитой и последней в истории взаимоотношений двух стран – русско-турецкой войне 1877-1878 годов. 12 апреля 1877 года, находясь в ставке главного командования в Кишиневе, Александр II подписал манифест об объявлении войны Османской империи и в тот же день 250-тысячная русская армия под командованием великого князя Николая Николаевича, а это был младший брат, государя, третий сын Николая I, форсировала пограничную реку Пруд и двинулась к Дунаю. Несколько позднее к ней присоединился и румынский корпус, а также армия болгарских ополченцев под командованием генерала Николая Григорьевича Столетова. Турецкое военное командование, ввиду значительного превосходства русской армии, взяло на вооружение оборонительную тактику – и приняла решение операции в обороне на так называемый четырехугольник стратегически важных крепостей, а именно Селестрию, Варну, Шумлу и Рущук. Стратегический план турецкого командования состоял в том, чтобы сковать русские войска в районе этих четырех крепостей, а затем нанести им поражение тремя мощными фланговыми ударами. В середине июня 1877 года русская армия форсировала Дунай и сходу заняла Мачин, Тульчу и Исакчу. И тогда же Александр II, находившийся в действующей армии, обратился к болгарскому народу со специальным воззванием, в котором призвал болгар подняться на священную борьбу против османского ига. Одновременно русская армия начала наступление на трех основных направлениях. Что это за направление? Первое. Авангард русских войск под командованием генерала Федора Федоровича Радецкого наступал на центральном участке фронта в направлении Тырнова-Филипполь. Второе. Так называемый западный отряд под командованием генерала Николая Павловича Кригенера наступал на Никополь и Плевну. И третье, так называемый Восточный или Рущукский отряд, располагавший самыми значительными силами под командованием цесаревича Александра Александровича, то есть будущего императора Александра III, должен был сковать турецкие войска в районе тех самых четырех крепостей, то есть Рущука, Шумлы, Варны и Селестрии. Надо сказать, что подобный план ведения войны на Дунайском фронте первоначально не предусматривался русским командованием. Военный министр генерал Дмитрий Алексеевич Милютин и начальник главного штаба генерал Николай Николаевич Оборчев предлагали провести молниеносную войну и, не тратя время на освобождение Болгарии, сразу ударить в направлении Стамбула. Однако под давлением канцлера Александра Михайловича Корчакова, который опасался резкого обострения обстановки в случае подобного развития событий на фронте, этот план военного командования был отвергнут Александром II. 25 июня 1877 года авангард генерала Иосифа Владимировича Гурко стремительно перешел Хинькиосский перевал, занял древнюю столицу Болгарии, город Тырнова, и, разбив армию Рюх паши овладел шипкинским перевалом, откуда открывался прямой путь через Балканский хребет к Адрианополю. Сознавая всю стратегическую важность этого перевала, командующий турецкой армией генерал Сулейман Паша стянул к Шибке 40-тысячную турецкую армию и попытался сбросить русские войска с этого перевала. Однако туркам не удалось реализовать этот план, и в июле 1877 года началось знаменитое сидение на Шибке, которое знаменовало собой окончание первого этапа всей военной кампании на Балканах. Тем временем в июле 1877 года отряд генерала Николая Павловича Кридинера – Занял Никополь и двинулся в сторону Плевны, важному стратегическому центру всей турецкой обороны на Балканах. Однако турецкий командующий Осман Паша сумел опередить Николая Кридинера и быстро перебросил к Плевне 20-тысячный корпус. В результате русские войска, понеся довольно крупные потери, не смогли сходу овладеть Плевной и вынуждены были начать ее Осаду. Два новых штурмоплевны, предпринятых в конце июля, начале сентября 1877 года, также не принесли успеха, и многие русские генералы стали склоняться к мысли прекратить военную кампанию и отвести войска на зимние квартиры за Дунай. Однако на военном совете, который состоялся в начале октября 1877 года, Под довольно жестким давлением военного министра Дмитрия Милютина было принято решение продолжить боевые действия в зимний период и полностью блокировать Плевну. Для реализации этой важной задачи на фронт тогда же прибыл талантливый русский фортификатор генерал Эдуард Иванович Татлебин, герой Крымской войны, и к началу ноября 1877 года, Плевна была полностью блокирована 120 тысячной русской армией. Когда в городе стало остро ощущаться нехватка продовольствия, Осман Паша предпринял две попытки прорвать кольцо блокады, но потерпел поражение и 28 ноября 1877 года 45 тысячный турецкий гарнизон плевны сдался на милость победителя. С падением плена завершился второй оборонительный этап военной кампании на Балканах и 30 ноября 1877 года на очередном военном совете по предложению главнокомандующего русской армии великого князя Николая Николаевича было принято решение начать новое наступление против турок в общем направлении на Стамбул. В середине декабря 1877 года Отряд генерала Иосифа Владимировича Гурко перешел в Балканский хребет, спустился в Софийскую долину и начал наступление на столицу Болгарии. Турки попытались приостановить его продвижение вперед, однако их оборона была быстро сломлена, и 4 января 1878 года русские войска заняли Софию. После этой блестящей победы генерал Иосиф Владимирович Гурко продолжил свое стремительное наступление и стал довольно быстро продвигаться к Филипполю. Тем временем 50-тысячная армия генерала Федора Федоровича Радецкого перешла Шиптинский перевал, спустилась в долину реки Тунджи и вышла к турецкому лагерю у селения Шейнова. Именно здесь 28 декабря 1877 года Турецкая армия под командованием Веселя Паши была сначала окружена, а затем и разбита наголо русскими войсками. В начале января 1878 года отряд генерала Иосифа Гурко разгромил под Филиполем 50-тысячную армию Сулейман Паши и очистил от турецких войск всю территорию Болгарии а корпус генерала Михаила Дмитриевича Скобелева овладел Адрианополем и начал стремительное наступление на Стамбул. Столь же удачно развивались боевые действия и на Кавказском фронте, где успешно действовала 70-тысячная русская армия под командованием другого великого князя Михаила Николаевича и генерала Михаила Тареловича Лорис меликова В апреле мае 1877 года русские войска заняли БГЗ и Ордоган, а в ноябре штурмом овладели стратегически важной крепостью Карс, которая открывала путь на трапезонд. Военные успехи русской армии, естественно, вызвали большую тревогу у всех европейских держав, особенно у Великобритании и Австро-Венгрии, которые начали мобилизацию своих войск. В этой ситуации, столкнувшись с созданием новой враждебной коалиции, Россия была вынуждена приостановить наступление своих войск и сесть за стол переговоров с турками. 19 февраля 1878 года, неподалеку от Стамбула, в местечке Сан-Стефана, между Россией и Турцией был подписан мирный договор. Значит, По условиям Сан-Стефанского мирного договора, Первое. Россия возвращала себе южную часть Бессарабии, утраченную по Парижскому договору. Второе. К России отходили крепости Ардаган, Карс, Беязет и Батум. Третье. Сербия, Черногория и Румыния получали полностью независимость и расширяли свои территории за счет ряда турецких провинций. Четвертое. Вся Болгария, включая Фракию и Македонию, получала независимость и лишь формально сохраняла вассальное отношения с Османской империей. Пятое. Турция брала на себя обязательство провести реформы на территории Боснии и Герцеговины. И, наконец, шестое. Стамбул обязался выплатить России огромную военную контрибуцию в размере 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Естественно, такие шикарные условия Сан-Стефанского мирного договора, которые существенно подняли международный престиж Российской империи и укрепили ее позиции на Балканах, вызвали крайне негативную реакцию всех европейских держав, особенно Великобритании. Поэтому по предложению британского премьер-министра Бенджамина Дизраэля, было принято решение срочно созвать очередной международный конгресс для пересмотра ряда ключевых положений Сан-Стефанского мирного договора. 1 июня 1878 года в Берлине открылся новый международный конгресс, в котором приняли участие полномочные представители России – Турции, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Австро-Венгрии. Русская делегация, которую возглавлял канцлер Александр Михайлович Горчаков, сразу оказалась в очень жесткой дипломатической изоляции, и поэтому глава российского внешнеполитического ведомства вынужден был принять все претензии европейских держав и согласиться на пересмотр ряда статей Сан-Стефанского договора. Через месяц, 1 июля 1878 года, был подписан похабный берлинский трактат, который сам князь Александр Михайлович Горчаков называл самой черной страницей в своей служебной карьере. По условиям этого трактата, первое, Россия возвращала Турции БЕЗ, и сокращала военную контрибуцию до 310 миллионов рублей. Второе. Сербия, Черногория и Румыния возвращали Турции те территории, которые получали по Сан-Стефанскому договору. Третье. Болгария возвращала Турции, Фракию и Македонию, а вся ее территория делилась на две части. Северную Болгарию, которая становилась независимым, но вассальным от Стамбула княжеством и Южную Болгарию под названием Восточная Румелия, которая оставалась в составе Османской империи на правах автономии. И, наконец, четвертое. Австро-Венгрия получала право на 30-летнюю оккупацию и административное управление Боснии и Герцеговиной, которые формально оставались в составе Османской империи. Позднее условия Берлинского трактата были положены в основу Константинопольского договора, подписанного между Россией и Турцией в январе 1879 года. И таким образом Берлинский трактат и новый мирный договор с Турцией стали серьезным дипломатическим поражением России и во многом предопределили новую расстановку сил на мировой арене вплоть до начала Первой мировой войны. Ну вот на этом я хотел бы завершить первую часть моей лекции, посвященной истории внешней политики России второй половины XIX века. Благодарю за внимание, до свидания.